Глава восьмая. Игра в крокет. В саду у самого входа высоко подымался огромный куст, весь усыпанный белыми розами в полном цвету. Около него трое садовников с кистями в руках усердно хлопотали, закрашивая белые розы в красный цвет. Эта затея удивила Соню. Пристранную они придумали штуку», — думает Соня и подошла поближе на них посмотреть. Слышит, один говорит, «Эй, Пятерка, берегись, всего меня обрызгал краской. Не я виноват. Вон Семерка толкнул меня под локоть. Так-так, Пятерка, всегда сваливай с больной головы да на здоровую», — говорит Семерка и сердито взглянул на Пятерку. «Уж ты бы молчал», — говорит Пятерка. «Слышал, на приказывала ее милость снести тебе голову». «За что это?» — спросил первый садовник. «Не твое дело», — говорит Семерка. «Нет, его дело», — говорит Пятерка. «Я вот скажу за что. За то, что на царскую кухню отпустил цветочных луковиц вместо луку. Вот за что». Семерка с досады бросил кисть, да как закричит «Вот уж напрасленно так!» Да вдруг, увидав Соню, замолчал и уставился на нее, разденья рот. И те двое ее тогда заметили, и все трое низко ей поклонились. «Скажите, пожалуйста», — робко начала Соня. «Для чего вы закрашиваете белые розы в красный цвет?» Пятерка с семеркой молча оглянулись на двойку, а этот говорит, да так почтительно, в полголоса. «Извольте видеть, барышня приказано было на этом месте посадить куст с красными розами, а по нечаянности посадили белые. Как увидит их милость, червоная краля!» Всем нам велит головы снести. Вот мы и стараемся поправить беду до них». Пока говорил двойка, пятерка в большой тревоге глядел все в одном направлении и вдруг закричал. «Идут, идут! Червонная крали идет!» Тут все трое садовников ударились лицом в землю. Послышался топот, как от множества людских ног. Соня встрепенулась в радостном ожидании. Вот идут. Сперва выступили парами десять пиковых солдат. И все они как вылитые, похожи на трех садовников. Такие же плоские, продолговатые, все стоят вверх и вниз головами. Руки справа и слева по углам. За ними также парами шли десять придворных валетов разукрашенные бубнами, за валетами шли царские дети, их также было десятеро, и все они милашки, разодетые, с червонными сердцами, шли парами, держа друг друга за ручки, и весело подпрыгивали. За ними следовали приглашенные гости, короли и придворные дамы. Между гостями кого же узнает Соня? Старого знакомого, беленького кролика. Он шел торопливо, будто сам не свой. То заговорит, то поклонится. Такой перепуганный, растерянный, Что, проходя мимо Сони, не заметил ее. За гостями шел червонный валет И на бархатной подушке нес царскую корону. В самом конце шествия выступали король и краля червонные. Соня было подумала, не следует ли и ей пасть перед ними ниц. Но, вспомнив, что нигде не читала о таком обыкновении при церемониальных выходах, решила глядеть на них стоя. Да и некому было бы любоваться на эти интересные церемонии, если бы все лежали уткнувшись лицом в землю, рассудила она. Когда шествие поравнялось с Соней, все остановились и стали глядеть на нее, а червонная краля обратилась к червоному валету и спрашивает: Это кто такая? На это червонный валет только осклабился и зашаркал ногами. Болван! Закричала на него раздосадованная червонная краля, замотала головой и сама к Соне. Как тебя? говорит милая звать меня ваше величество зовут соня почтительно отвечает соня а сама думает ах батюшки да это все карты карточные короли да крали чего мне их бояться а эти вон кто такие спрашивает червонная краля указывая на садовников они лежали лицом к земле а по рубашкам нельзя было узнать «Солдаты, валеты или царские они дети?» «Я не знаю, да и не мое это дело знать», отвечает Соня и сама подивилась своей смелости. Червонная краля побагровела от гнева, услышав такой ответ. Соня не струсила и смело глядела ей в глаза. Червонная краля хотела что-то крикнуть, но замолчала. «Сама рассуди, душенька, она ведь ребенок, Робко вступился король за Соню, кротко положив руку червонной крали на плечо. Она с гневом отвернулась от короля и, указывая на лежавших садовников, говорит Валету. — Обернуть их лицом! Валет приподнял их ногой и обернул лицом. — На ноги, фофаны! Резко прикрикнула крали на них, и садовники горошком вскочили на ноги и принялись кланяться на все стороны. Королю, крале, царским детям и всем придворным. «Будет, будет, болваны!» Совсем завертелись. Червоная краля отвернулась, увидала красные розаны, взглянула на них и говорит. «Это что наделано?» Двойка опустился на коленки и говорит дрожащим голосом. «Это извольте видеть, вашей милости угодно было приказать, Мы изволили стараться. Вижу, вижу, вы изволили постараться! Передразнила ее червонная краля, осматривая куст, и погрозила кулаком. Шествие двинулось вперед. Отстало от него лишь трое солдат, чтобы исполнить приговор над бедными садовниками, которые бросились к Соне, умоляя защитить их. Не бойтесь, останетесь целы, сказала им Соня. Взяла и сунула всех троих в цветочный горшок. Солдаты поискали-поискали, и, не доискавшись их, приспокойно отправились себе назад. «Умеешь ты играть в крокет?» — вдруг крикнула краля. Солдаты молча взглянули на Соню, догадавшись, что к ней обратилась червонная краля с вопросом. «Умею», — отвечала Соня. «Так иди сюда!» Заревела короля, и Соня пошла за шествием. Прекрасная нынче погода! запищал кто-то тоненьким глазком около Сони. Она оглянулась, видит, беленький кролик идет и заглядывает ей в лицо. Да, погода прекрасная, говорит Соня, а где пиковая княгиня? Шш, молчи, ради Бога, шепчет кролик, а сам боязливо озирается на все стороны. Потом, поднявшись на цыпочки, Он шепчет ей на ухо. «Не знаешь, разве, она была под судом, приговорена к смерти?» «За что это?» — спрашивает Соня. «Ты говоришь, как жаль это?» — переспросил кролик. «Совсем я этого не говорила. Чего мне ее жалеть? Я сказала, за что это?» «Тише, тише, ради бога! Ну как услышит она?» «Это, видишь, как случилось?» Позвала она пиковую княгиню к себе на вечер играть. А та чуть-чуть опоздала, и говорит ей она. — По местам! Заревела тут червонная краля на всю площадь. Все испугались, переполошились, словно громом оглушила всех. Поднялась беготня, толкотня, одни наскакивали на других, сшибали друг друга с ног, кидались опрометью вперед. Летели кувырком через головы, и чего, чего тут не было? Однако стали униматься понемногу, пришли в себя, устроился порядок, началась игра. Но что за игра? Такой игры Соня никогда не видывала. Площадка вся неровная, где доска гнилая, где торчит ребром, а где вовсе провалилась. Вместо шаров живые ежи, вместо арок Картонные солдаты стоят друг у друга на голове, перегнувшись в три погибели. Вместо молотков — живые журавли. Главным затруднением для Сони было справиться со своим журавлём. Никак не приноровиться схватить его половчее. Только она его возьмёт на руки, он норовит вывернуться, просунет длинную шею ей под руку и глядит в глаза, да так смешно, что Соня расхохочется. Пока она опять укладывает его и, дождавшись очереди, идет играть, смотрит. Ежи либо сбежали в сторону, либо пустились в драку. Поглядела, поглядела Соня, да и решила, что труднее этой игры ничего не придумаешь. Игроки беспрестанно путались, играли все разом, не дожидаясь очереди, И спорили из-за ежей. Соня стала озираться, нет ли где лазейки, куда бы незаметно скрыться. Подняла глаза, что за диво. В воздухе стала показываться морда со скаленными зубами. Это должно быть сибирская кошка, догадалась Соня и очень обрадовалась, что будет с кем поболтать. «Как поживаешь?» говорит кошка, лишь только вышла довольно морды, чтобы можно было говорить. Соня дождалась, покуда у кошки вышли глаза, и думает, пусть еще выйдут уши, а то, что польза говорить, пожалуй, не услышит. Наконец, явилась вся глава и на этом стала. Соня рада, что есть кому ее слушать, и пустилась рассказывать об игре в крокет. «И как они бестолково играют?» Жалобно начала Соня. «Вы себе представить не можете. Никакого порядка, никто никого не слушает. Говоришь, самого себя не расслышишь. Ссорятся, дерутся, спорят. Никаких правил не соблюдают. С молотками и шарами беда. Все живые, перебегают с места на место. Хватишься шара, а он куда-то уполз. Поди, ищи его». Не поверите, как трудно. С одними журавлями голова кругом идет. Вот я бы непременно выиграла партию у червонной крали. Гляжу, где мой шар, а он вцепился в драку с чужим ежом, но разнимать надо. А как тебе нравится червонная краля? В полголоса спрашивает кошка. Совсем не нравится, говорит Соня. У нее, знаете, такой ужасный тут. Соня замечает, за плечом у нее стоит червонная краля, прислушивается. Струсила Соня, однако тот час нашлась, поправила себя, говорит. Такое ужасное счастье, что играть с нею невозможно. На это краля самодовольно улыбнулась и пошла дальше. — С кем это ты разговариваешь? — спрашивает король, подойдя к Соне. Это знакомая мне сибирская киска, говорит Соня. Позвольте мне ее вам представить. Морда ее мне вовсе не нравится, говорит король. Однако, если желает, пусть приложится к моей руке. Избавьте от чести, сухо сказала кошка. Не груби, смотри, чего ты пялишь на меня глазище, сказал король и стал Соне за спину. И чего она здесь торчит? Вовсе не уместно, решил он. Прикажи ее, душенька, отсюда убрать. Обратился он к червонной крале. Соня видит, здесь ей делать нечего. Пошла взглянуть на игроков. Трое из них уже были приговорены к смерти. Слышит и сдали крик. Гам, Это бушует червонная краля. Соня подходит, видит, игроки все перебунтовались. Что ей делать? Пошла отыскивать своего ежа до да журавля. Застает их в драке с другим ежом до да журавлями. Самое время, думает Соня, схватить их. Поймала обоих. Ежа завернула в платок. Журавля сунула подмышку, стала дожидаться своей очереди. Дождалась. Опять беда. Валеты соскочили друг у друга с головы, борются, повалились, а остальные сбежались их разнимать. У Сони с досады опустились руки. Пока приводили все в порядок, Соня опять хватилась ежа. Нет его. Выскользнул из платка. Куда девался? Соня глядит, ищет, а он вон где, в сад уполз, забрался в самую глушь, шуршит там, роется в куче сухих листьев. Она за ним поймала, уложила, притащила к ракету, а на к ракете уже никого нет, игра кончилась. «Пожалуй, — рассуждает Соня, — не стоило и доигрывать с такой бестолковой партией. Она завязала ежа в платок и хотела уходить, но вдруг перед ней пиковая княгиня, да такая добрая!»